2.5. Ранения и закрытые травмы черепа, головного мозга, позвоночника и спинного мозга. Определение и общие вопросы темы. Военно-полевая нейрохирургия прежде всего изучает боевые повреждения нервной системы. К ним относят ранения и травмы черепа и головного мозга, позвоночника и спинного мозга, периферической нервной системы, возникающие у пострадавших в ходе ведения боевых действий. Среди боевых повреждений выделяют огнестрельные ранения, взрывные поражения, боевые травмы, ранения черепа и головного мозга. Огнестрельные ранения представляют собой открытые черепно-мозговые ранения, ОЧМР, нанесенные прямым травмирующим воздействием на пострадавшего поражающих факторов оружия. Открытые черепно-мозговые ранения – ОЧМР подразделяются по виду ранящего снаряда на пулевые, осколочные, ранения нетабельными снарядами, шариками, стреловидными элементами, бамбуковыми палочками и так далее, вторичными снарядами, осколками скального грунта, стекла, кирпича, цемента, льда и так далее. ОЧМР мирного времени, как правило, наносимые нетабельным оружием, имеют свои особенности. Это объясняется разнообразием оружия мирного времени, которое может быть не только огнестрельным, но и не огнестрельным, дюбель, арбалетные стрелы и прочее. Пулевые ранения подразделяют в зависимости от видов пуль – металлические и пластиковые. Осколочные ранения подразделяют на ранения осколками неправильной формы и стандартными осколочными элементами. Современные осколочные ранящие снаряды разнообразны по размеру, форме и материалу. В настоящее время широко используются стреловидные элементы – шарики, которые могут быть пластмассовыми, не рентгеноконтрастными. Среди типов ОЧМР различают изолированные – ранения только черепа и головного мозга, сочетанные – имеются внечерепные ранения или повреждения, комбинированные – сочетание различных по этиологии повреждающих факторов, радиация, ожоги, химические и механические повреждения и другое. По характеру ОЧМР делят на ранения мягких тканей, не проникающие, с повреждением кости, но без нарушения целостности твердой мозговой оболочки, проникающие, с повреждением твердой мозговой оболочки. Наиболее легко протекают ранения мягких тканей без повреждения костей черепа. В этом случае за счет ударно-сотрясающих механизмов воздействия зачастую имеют место признаки сотрясения или ушиба головного мозга. Ранения мягких тканей составляют более половины всех ранений головы. Они ограничиваются повреждением кожи, апоневроза, мышц, надкосницы, но могут сопровождаться сотрясением, ушибом и с давлением головного мозга. Непроникающие ранение характеризуются повреждением мягких тканей и костей свода и основания черепа при целостности твердой мозговой оболочки. Они сопровождаются ушибом мозга, образованием над- и подоболочечных гематом. Проникающее ранение черепа и головного мозга сопровождаются переломами костей черепа, нарушением целостности твердой мозговой оболочки и вещества головного мозга. Абсолютным клиническим признаком проникающего ранения черепа и головного мозга является истечение из раны цереброспинальной жидкости или разрушенного мозгового вещества – детрита. Распространенность повреждения окружающей мозговой ткани зависит от энергии снаряда. Осколки с небольшой скоростью полета разрушают ткани только по ходу раневого канала. Если энергия снаряда велика, то разрушения мозговой ткани могут быть обширными и на отдалении от раневого канала. По виду раневого канала ранения разделяются на слепые, сквозные, касательные, тангенциальные, рикошетирующие, отвесные. Возможно, наружное и внутреннее рикошетирование, которое наиболее часто наблюдается при ранениях шариками. При внутреннем рикошете расстояние между входным отверстием и ранящим снарядом не соответствует длине и форме раневого канала. Возможно, слепое, незавершенное, стреловидный элемент проникает в полость черепа до стабилизатора и фиксирован в кости. И завершенное – Стреловидный элемент полностью проникает в полость черепа – ранения. Слепые ранения отличаются наличием на поверхности черепа только входного отверстия и слепого раневого канала, в конце которого обычно находится нанесшее ранение снаряд. Слепые ранения в мирное время составляют две трети всех ранений. Они делятся на простые. Зона повреждения и снаряд расположены в той доле мозга, к которой прилежит дефект черепа. Радиарные – народное тело движется в сторону серповидного отростка и останавливается у него. Сегментарное. Снаряд поражает одну или две соседние доли мозга. Диаметральное. Раневой канал проходит по диаметру мозга и останавливается у внутренней пластинки кости. Смешанные с внутричерепным рекошетированием. Сквозные ранения имеют отдельное входное и выходное отверстие при замкнутом со всех сторон раневом канале. Слепые ранения в 38% являются проникающими. Сквозные ранения можно разделить на сегментарные, диаметральные, диагональные. Сквозные и диагональные ранения характеризуются прохождением ранящего снаряда через челюстно-лицевую область или шею, основание черепа, а по диагонали через мозговое вещество. Абсолютное большинство раненых с такими ранениями умирают на поле боя, а в госпитале поступают лишь единицы. Касательные ранения, из них проникающих ранений 15%, характеризуются поверхностным ходом раневого канала. В зависимости от направления полета ранящего снаряда могут возникать ранения только мягких тканей и при повреждении костей черепа непроникающие ранение. По локализации повреждений выделяют ранения лобной, височной, теменной, затылочной, парабазальной и других областей, По стороне различают правосторонние, левосторонние, двуполушарные, парасагитальные ранения черепа. По количеству поражающих факторов ранения черепа и головного мозга могут быть одиночными и множественными. При сочетанных ранениях одним ранящим снарядом повреждаются более двух смежных анатомических образований головы, например, лицо, череп и головной мозг. По характеру огнестрельных переломов костей черепа ОЧМР делится на ранение с неполным переломом или выбойной кортикальной пластины кости черепа, линейным переломом свода и основания черепа, вдавленным переломом, типичен для непроникающих ранений, раздробленным переломом, множественные мелкие отломки, оскольчатым переломом, обширное крупнооскольчатое повреждение, дырчатыми переломами, один при слепых ранениях, два при сквозных отдельно принято выделять минно-взрывные травмы. Раненые с минно-взрывными травмами составили 21% среди всех пострадавших с боевыми повреждениями черепа и головного мозга в Афганистане. Многокомпонентный характер повреждений черепа и головного мозга при минно-взрывных травмах усложняет диагностику характера и тяжести как повреждений головного мозга, так и внечерепных травм. Минно-взрывные травмы могут сопровождаться сотрясением, ушибом или сдавлением головного мозга внутри черепными гематомами. Боевые травмы черепа и головного мозга – это открытые и закрытые повреждения, полученные в ходе боевых действий, но не связанные с прямым травмирующим воздействием на пострадавшего поражающих факторов оружия. Закрытые черепно-мозговые травмы К черепно-мозговым травмам следует относить повреждение черепа и головного мозга при сохранении целостности кожи. Имеется в виду повреждение всех слоев кожи. Кроме того, не следует считать закрытыми проникающие повреждения с нарушением целостности твердой мозговой оболочки при переломах основания передней и средней черепных ямок – фронтобазальные и латеробазальные. Даже при отсутствии ран покровов черепа, так как эти переломы чаще всего сопровождаются нарушением целостности воздухоносных полостей черепа и твердой мозговой оболочки. Для определения уровня расстройств сознания используется шкала комы глазга глазгу Глазгу-Кома-Скейл, основанная на трех показателях – открывание глаз, речевые и двигательные реакции. Возможный диапазон баллов, полученный при суммировании всех трех показателей от 3 до 15. При сумме 3-8 баллов у больного имеется тяжелое ЧМТ, при 9-12 ЧМТ средней тяжести, при 13-15 легкое ЧМТ. Выделяют следующие клинические формы ЧМТ. Сотрясение головного мозга, ушиб головного мозга, диффузное аксональное повреждение, с давлением мозга на фоне его ушиба и сдавление мозга без сопутствующего ушиба, с головы. Сотрясение головного мозга. Комоцио церебри. Функционально обратимая форма повреждения мозга. Быстрое нарушение функций головного мозга, следующее за травмой головы с коротковременной потерей сознания от нескольких секунд до нескольких минут. Патоморфологические изменения могут быть выявлены лишь на клеточном и субклеточном уровне. При обследовании пострадавшего в ряде случаев отмечается ретроградная амнезия – Наблюдается тошнота и рвота. После восстановления сознания типичны жалобы на головную боль, головокружение, слабость, шум в ушах, потливость, нарушение сна и другие вегетативные явления. Отмечаются боли при движениях глаз, вестибулярная гиперестезия. В неврологическом статусе обычно выявляются оживления сухожильных рефлексов, мелкоразмашистый нестагм. При спинномозговой пункции ликворное давление обычно нормальное, Редко несколько повышенное. Повреждения костей черепа отсутствуют. Жизненно важные функции без существенных отклонений. Воздоровление наступает через 10-20 дней после травмы. Ушиб головного мозга, контузио церебри, отличается от сотрясения наличием повреждений мозгового вещества различной степени. От небольших участков пропитывания кровью вещества головного мозга до размножения и некроза участков мозга. Излюбленная локализация очагов ушиба мозга вместе удара и противоудара. Встречаются субарахноидальное кровоизлияние, переломы костей черепа. Течение травматической болезни при черепно-мозговых повреждениях разной степени тяжести может протекать в рамках общего адаптационного синдрома и приобретать извращенный характер по типу дезадаптации. Это зависит от одного из ведущих механизмов патогенеза травматической болезни, дезинтеграции регулирующих механизмов ЦНС. При сохранных центральных адаптационных структурах головного мозга, как правило, при нетяжелых формах травматической болезни и полушарных повреждениях головного мозга, в первой фазе общего адаптационного синдрома любого генеза симпатическая эфферентация реализуется в виде пентады, гипервентиляция, централизация кровообращения, тахикардия, увеличение минутного объема крови и артериальная гипертензия. При благоприятном течении болезни к концу первой фазы острота и выраженность реакций повреждения и защиты заметно снижаются. Выделяют три степени тяжести ушиба мозга. Ушиб головного мозга легкой степени. Характеризуется потерей сознания после травмы от нескольких минут до нескольких десятков минут. После восстановления сознания пациенты предъявляют жалобы, Сходные с таковыми при сотрясении головного мозга. Головная боль, тошнота и так далее. Как правило, имеются ретроградная амнезия, рвота, чаще многократная. Витальные функции не страдают. Могут отмечаться умеренная брадикардия или тахикардия. Умеренная артериальная гипертензия. Дыхание не нарушено. Температура тела без существенных отклонений. Очаговая неврологическая симптоматика. Клонический нестагм. Легкая анизокария, незначительные порезы конечностей, менингиальные симптомы, напряжение затылочных мышц, симптом Кернига. не Невыражено. Регрессируют через 2-3 недели после травмы. При ушибе головного мозга легкой степени возможны переломы костей свода черепа и субарахноидальное кровоизлияние. Ушиб головного мозга средней тяжести характеризуется утратой сознания после травмы Продолжительностью от нескольких десятков минут до 4-6 часов. продолжительной ретроградной и антероградной амнезией на события до и после травмы. Головная боль выраженная, стойкая, рвота многократная. Наблюдаются нарушения психики. Возможно приходящее расстройство витальных функций. Брадикардия 41-50 в минуту или тахикардия до 120 в минуту, повышение АД до 180 Тахипное – до 30 в минуту, без нарушения ритма дыхания и проходимости трахиобронхиального дерева. Температура тела субфибрильная. Выражены менингиальные симптомы. Отчетливо проявляется очаговая симптоматика, зависящая от локализации очагов ушиба мозга. Зрачковые и глазодвигательные нарушения. Порез конечностей, расстройство чувствительности, речи и так далее. Очаговые симптомы постепенно в течение 3-5 недель сглаживаются, но могут сохраняться длительное время. Ликворное давление чаще повышено – 210-300 мм водного столба. При ушибе головного мозга средней тяжести, как правило, обнаруживаются переломы костей, свода и основания черепа, субарахноидальное кровоизлияние. Ушиб головного мозга тяжелой степени, сопровождается потерей сознания от нескольких часов до нескольких суток и более. Сопор или кома встречается значительно чаще. Характерны выраженная амнезия, интенсивная головная боль, многократная рвота. Отличается двигательное возбуждение и нарушение психики. Доминируют признаки поражения стволовых отделов головного мозга. Плавающие движения глазных яблок, порезы взора, нестагм, нарушение глотания, двустороннее расширение или сужение зрачков, разностояние глазных яблок по вертикали или горизонтали, меняющийся мышечный тонус, децеребрационная ригидность, чаще при кровоизлиянии в желудочке мозга или поражении подкорковых узлов, угнетение или ирритация сухожильных рефлексов, двусторонние патологические стопные знаки, симптом Бобинского и другие, грубые симптомы пирамидной недостаточности, пореза конечностей вплоть до параличей, Подкорковые нарушения мышечного тонуса. Рефлексы орального автоматизма. Возможны генерализованные и фокальные судорожные припадки. Нередки тяжелые нарушения витальных функций. Брадикардия, менее 40 в минуту, или тахикардия, свыше 120 в минуту. Нередко с аритмией. Артериальная гипертензия, выше 120. Частые расстройства дыхания в виде тахипноя, 31-40 в минуту, или брадипноя. 8-10 в минуту, нередко с нарушением ритма, а также нарушением проходимости трахеобронхиального дерева. Может иметь место гипертермия. Общемозговые и особенно очаговые симптомы регрессируют медленно. Часто грубые остаточные явления, прежде всего в двигательной и психической сферах. Характерно повышение ликворного давления 250-400 мм водного столба. Ушиб головного мозга тяжелой степени – как правило, сопровождается переломами костей свода и основания черепа, а также массивным субарахноидальным кровоизлиянием. Диффузное аксональное повреждение – ДАП. Повреждение головного мозга обычно в результате травмы с угловым или ротационным ускорением-замедлением, автотравмой и другое. При этом происходит натяжение и разрыв аксонов в белом веществе полушарий и стволе мозга. ДАП – Наиболее часто встречаются у детей и лиц молодого возраста. С момента травмы пострадавшие находится в длительном коматозном состоянии с явлениями асимметричной децеребрации или декортикации. Характерна вариабельность изменения мышечного тонуса от диффузной гипотонии до гарметонии. Возможно развитие грубых стволовых симптомов. Часто имеют место менингиальный синдром – Пирамидно-экстрапирамидный тетрасиндром – расстройство вегетативной системы. Наиболее вероятный исход – транзиторное или стойкое вегетативное состояние. Сдавление головного мозга – компрессио-церебри. Развивающийся в различные сроки после травмы клинические симптомы комплекс расстройств мозговых функций, вызванные повышением внутричерепного давления. В зависимости от морфологической причины сдавления мозга выделяют – эпидуральные, субдуральные, внутримозговые и внутрижелудочковые гематомы, а также вдавленные переломы костей черепа, очаги разможжения мозга с перифокальным отеком, субдуральные гидромы и пневмоцефалию. Ушибы головного мозга у 70-95% пострадавших сопровождаются внутричерепными гематомами. Эпидуральные гематомы составляют 8-10% всех внутричерепных гематомов, располагаются между костями черепа и твердой мозговой оболочкой. Обычно локализуются в лобно-височной области и сочетаются с переломом височной кости на той же стороне. Источником гематомы часто являются основной ствол или ветви средней оболочечной артерии, вены и синусы твердой мозговой оболочки, сосуды костей черепа при их переломах. При продолжающемся артериальном кровотечении издавление головного мозга нарастает довольно быстро. Травматические кровоизлияния в субдуральное пространство головного мозга встречаются в 50% случаев. Чаще локализуются в лобно-височной или парасагитальной области. Источником кровотечения являются сосуды коры мозга в зоне ушиба и вены, впадающие в синусы твердой мозговой оболочки. Клиническое течение субдуральных гематом обычно тяжелое, что обусловлено сочетанием их с ушибом головного мозга. В зависимости от времени, прошедшего с момента травмы, до установки диагноза выделяют острые – до 48 часов, подострые – 48 часов 12 суток и хронические – более 12 дней – субдуральные гематомы. Внутримозговые мозговые гематомы – 13-15% – возникают в результате разрыва мелких сосудов белого вещества мозга при сильном ускорении или при проникающих травмах. Часто в очаге размножения при кровотечении из поврежденных сосудов. Внутри мозговые гематомы часто протекают тяжело. В зависимости от скорости сдавления головного мозга может иметь место светлый промежуток, во время которого пострадавший находился в сознании. Светлый промежуток может отсутствовать, быть развернутым или стертым. Внутри желудочковые гематомы 3%. Для них характерно быстрое развитие клинических симптомов. Как правило, с момента травмы пациенты находятся в коматозном состоянии, временами в двигательном возбуждении, с повторяющимися гор судорогами. Отмечаются двусторонние патологические симптомы. Резко выражен миенгиальный симптомокомплекс. Зрачки обычно расширены, на свет не реагируют. В ряде случаев отмечается тяжелая гипертермия центрального генеза до 40 градусов. Быстро развиваются нарушения дыхания и сердечно-сосудистой деятельности. Пострадавшие с внутрижелудочковыми гематомами нередко погибают. Следует отметить, что на долю множественных гематом приходится 25% всех внутричерепных гематом. Переломы свода черепа, особенно оскольчатые или вдавленные, как правило, сопровождаются разможжением или контузией головного мозга. Отломки костей черепа, травмируя сосуды оболочек, Венозные синусы и мозговое вещество могут вызвать внутричерепное кровотечение из давления головного мозга. При закрытой ЧМТ подозрение на перелом черепа возникает в тех случаях, когда обнаруживаются местная болезненность или гематома в давлении кости. Переломы свода черепа хорошо определяются при рентгенографическом исследовании. Клиническая картина характеризуется нарастанием общемозговых, появлением или угнетением сознания, Усиление головной боли, повторная рвота, психомоторное возбуждение и другое. Очаговых – появление или усиление гемипореза, одностороннего медриаза, эпилептических припадков и другое. И стволовых – появление или углубление брадикардии, повышение АД, ограничение взора вверх, тонический спонтанный нестагм, симптомов. Очаг размозжения представляет собой участок деструкции мозга, имбибированной кровью, образовавшейся вследствие механической травмы. Выделены следующие анатомические формы очагов размозжения мозга, требующие хирургического лечения. Очаг размозжения с оболочечной гематомой. Очаг размозжения с сателлитными сгустками. Очаг размозжения без гематомы. Очаг размягчения вокруг внутримозговой гематомы. Вовреждение вещества мозга над локальным вдавленным переломом костей черепа. Диагностика огнестрельных черепно-мозговых ранений во время боевых действий принципиально отличается от диагностики черепно-мозговых ранений мирного времени в гражданском нейрохирургическом отделении. С первых часов после ранения возможности диагностики в мирных условиях значительно превышают таковые в военно-полевых условиях. Кроме того, раненые в мирное время, как правило, не поступают в массовом порядке, что делает возможным уделять достаточно внимания всем пострадавшим, независимо от тяжести ранения. Диагностика боевых черепно-мозговых повреждений складывается из данных неврологического, хирургического, рентгенологического и лабораторного исследований. Важнейшей задачей диагностического процесса является определение показаний и противопоказаний к хирургическому вмешательству и очередности его выполнения. Диагностику нужно проводить в соответствии со следующими требованиями. Параллельное проведение диагностических, реанимационных и лечебных мероприятий. Быстрая и полная первичная диагностика повреждений, для чего, кроме клинического осмотра, должны применяться современные инструментальные и лабораторные методы, способные дать в короткое время точную характеристику количества и качества имеющихся повреждений. Применение сложных инструментальных методов обследования, например, ангиографии, и их объем должны быть тщательно обоснованы в соответствии с показаниями и противопоказаниями к их применению у каждого пострадавшего индивидуально. Инструментальное и лабораторные исследования должны осуществляться путем приближения аппарата к пострадавшему, а не наоборот, за исключением таких сложных методов, как церебральная ангиография, КТ и МРТ головного мозга. Основной задачей постановки диагноза является определение тяжести общего состояния раненого, степень угнетения сознания, состояние витальных функций, кровотечения, количество и качество ранений. При заполнении первичной медицинской карточки необходимо делать отметку о выявленном уровне нарушения сознания, состоянии дыхания, пульсе, АД, рвоте, кровотечении или истечении ликвора из наружных слуховых проходов, носа, рта. Объем помощи на этапах медицинской эвакуации. Первая и доврачебная помощь. Для профилактики инфицирования раневого канала и остановки наружного кровотечения накладывают асептическую повязку на рану. При возникновении тошноты, рвоты, кровотечения из полости носа, особенно у раненых с нарушениями сознания, необходимо предупредить попадание содержимого полости рта и носа в дыхательные пути. Пострадавшего поворачивают на бок осуществляя в таком положении вынос с места ранения и последующую транспортировку. Использование наркотических анальгетиков, включенных в индивидуальную аптечку, противопоказано. Первая врачебная помощь. Пострадавшие должны транспортироваться на носилках в положении лежа. Эвакуацию пострадавших и раненых с расстройствами сознания проводят только под наблюдением медицинского персонала в боковом стабилизирующем положении. В первую очередь эвакуируют пострадавших с ухудшающимся состоянием, с признаками проникающих ранений или тяжелых закрытых повреждений головного мозга на этап оказания специализированной медицинской помощи, а при отсутствии такой возможности на этап оказания квалифицированной помощи. Бессознательное состояние при сдавлении головного мозга не является противопоказанием к эвакуации». Не эвакуируют только пострадавших с выраженными нарушениями витальных функций в агональном состоянии. При необходимости повязка подбинтовывается или исправляется. Наибольшего внимания на этапе первой врачебной помощи требуют раненые с продолжающимся наружным кровотечением и нарушениями дыхания. При необходимости восстанавливают проходимость верхних дыхательных путей. Очищают полость рта и глотки от слизи, рвотных масс аспиратором или салфеткой. Вводят воздуховод, фиксируют прошиванием язык при его западении. Язык прошивают на расстоянии 1,5-2 см от его кончика. легатуру фиксируют к подбородку. Если имеются выраженные расстройства дыхания или затекание крови и слизи в трахею при переломах костей основания черепа, накладывают трахеостому. При продолжающемся наружном кровотечении из раны мягких тканей головы Снимают повязку и выполняют временную или окончательную остановку кровотечения. При снижении АД внутривенно вводят сердечно-сосудистые средства. При судорогах и психомоторном возбуждении внутримышечно вводят литическую смесь, включающую растворы сульфата магния, димидрола, аминозина. Внутримышечно вводят антибиотики и столбнячный анатоксин. Переполненный мочевой пузырь кататеризируют и опорожняют. Учитывая, что сочетанные черепно-мозговые повреждения и травмы шейного отдела позвоночника достаточно часты, 10%, целесообразно иммобилизовать шею с помощью жесткого шейного воротника. Квалифицированная хирургическая помощь. Сортировка раненых, так же как и на предыдущем этапе, производится без снятия повязки. Выделяют три сортировочные группы. Первая группа – агонирующая, пострадавшая и раненая с огнестрельными проникающими ранениями черепа и головного мозга, открытой и закрытой травмой черепа с обширными разрушениями вещества мозга с выраженными нарушениями витальных функций. Они находятся в запредельной коме, отсутствуют реакции на болевые раздражения. Отмечаются полная арефлексия и атония, двусторонний медриаз – Резко выражено нарушение дыхания по центральному типу. Дыхание типа Чейна-Стокса, биоток, Кусмауля. Пульс слабый, АД резко снижено, определяется с трудом. Эти пострадавшие не подлежат эвакуации. Им проводится симптоматическое лечение на месте. Вторая группа. Нуждающиеся в реанимационной помощи и хирургическом лечении по жизненным показаниям. К ней относятся раненые с проникающими и непроникающими огнестрельными ранениями черепа и головного мозга, с продолжающимся наружным кровотечением, нарушениями витальных функций. Большинство раненых находятся в тяжелом состоянии с глубоким нарушением сознания, дыхания, по центральному и периферическому типу. При шоке отмечаются снижение АД, частый слабый пульс, иногда аритмия. Эти пострадавшие эвакуируются по стабилизации их состояния после оказания им медицинской помощи. Третья группа – раненая с повреждениями черепа и головного мозга, не нуждающиеся в реанимационной и хирургической помощи на данном этапе. Их эвакуация на следующий этап осуществляется в максимально ранние сроки без оказания помощи. Объем квалифицированной помощи включает Проведение всех необходимых действий в объеме первой врачебной помощи, которые не были выполнены на предыдущем этапе. При продолжающемся наружном кровотечении проведение оперативного вмешательства, направленного на остановку кровотечения. Проведение реанимационных мероприятий, направленных на восстановление витальных функций, адекватной вентиляции легких, противошоковой терапии. На данном этапе в ПХО нуждаются 30% раненых с тяжелой огнестрельной травмой. Специализированная хирургическая помощь. На данном этапе выполняется сортировка раненых и травмированных. В первую группу входят пострадавшие, нуждающиеся в реанимационных мероприятиях, нарушения витальных функций. Во вторую – раненые с огнестрельными проникающими ранениями черепа и головного мозга, тяжелый закрытый ЧМТ при острой компрессии головного мозга, нуждающиеся в хирургическом лечении по жизненным показаниям. В третью – пострадавшие с ушибами головного мозга средней и тяжелой степени, нуждающиеся в наблюдении и проведении дополнительного обследования. В-четвертую, раненые с легкой формой ЧМТ, не требующие хирургического лечения, подлежащие эвакуации в госпиталь неврологического профиля, огнестрельными и неогнестрельными ранениями мягких тканей. В-пятую, агонирующие пострадавшие в терминальном состоянии, которым проводится симптоматическая терапия. Для постановления диагноза выполняется дополнительное обследование. Люмбальная пункция. Рентгенография черепа в четырех стандартных проекциях. По показаниям, краниография в специальных укладках. Тангенциальной, порезе, Шулеру, Стенверсу, Майеру. Эхо-энцефалоскопия. Церебральная ангиография. В первую очередь оперативному лечению подлежат раненые с открытой и закрытой ЧМТ, нуждающиеся в этом пожизненным показаниям. Продолжающееся кровотечение внутричерепное кровоизлияние с нарастающим с давлением структур головного мозга. Во вторую очередь раненые с огнестрельными проникающими ранениями черепа и головного мозга. В третью очередь раненые с огнестрельными и не огнестрельными непроникающими ранениями черепа и головного мозга. Раненые с нарушениями жизненно важных функций направляются в палату интенсивной терапии где по показаниям интубируется трахея или выполняется трахеостомия. Проводится ЭВЛ, противошоковые мероприятия, дегидратационная терапия. При выявлении раненых третьей группы, нуждающихся в оперативном лечении в связи с наличием очагов разможжения и подостро развивающихся гематом, их направляют в операционную. Основным принципом хирургического лечения огнестрельных ранений головы является радикальная по возможности, хирургическая обработка раны головного мозга с использованием микрохирургической техники, увеличительной оптики и ультразвукового дезинтегратора. С удалением доступных инородных тел, крови, мозгового детрита, нежизнеспособных участков мозга. Операция заканчивается максимально полной герметизацией всех слоев раны с пластикой дефектов твердой мозговой оболочки и активным дренированием раны. В зависимости от тяжести, объема и локализации зоны повреждения или ранения выполняются радикальные или паллиативные операции. Радикальные хирургические вмешательства направлены на адекватную санацию очагов, разморжение, удаление мозгового детрита и некротических участков в зоне ушиба мозга. Декомпрессионная трепанация черепа выполняется у наиболее тяжело пострадавших, как правило, с наличием компрессионно-дислокационного синдрома.